Часть пятая. А ведь это подкуп! жизнерадостно провозгласил он, наливая себе бренди. Настоящая взятка! Он отпил. Но какая взятка! И вновь зубы его сверкнули. Я хотел бы узнать, в чем обвиняют дика! Проквакал Мануэль Аптон. Вульф покачал головой. Я не могу нарушить обещание, которое дал своей клиентке. Это даже не обсуждается. Она ведь и моя клиентка, вставила Уилли Кинг. Я был летагентом Дика, а теперь, когда Люси унаследовала его авторские права, представляю ее интересы. Но я также ее друг, поэтому мне крайне неприятно, что ее шантажируют. К завтрашнему дню я составлю для вас список. «Черт побери! А ведь я на крючке!» — возвестил Лео Бингем. «Меня купили с потрохами!» Он лукаво посмотрел на Вульфа. «Давайте заключим сделку. Если случится так, что ваша дамочка окажется в моем списке, вы даете мне бутылку этого волшебного напитка. Идет?» «Нет, сэр. На сделке я не иду. А вот в знак благодарности за вашу услугу «Может быть». Джулиан Хафт избавился от очков со знаменитыми стеклами и теперь сидел, теребя их задушки. «А как насчет писем?» — осведомился он. «Они были отправлены из Нью-Йорка? Из самого города?» «Да, сэр». «И конверты у вас сохранились?» «Да, сэр». «А можно на них взглянуть? Хотя бы на сами конверты?» «Почерк, вы сказали, искажен, но, возможно, кто-то из нас узнает что-то знакомое». Вульф кивнул. «Именно поэтому я и воздержусь от этого. Кто-то из вас может и впрямь познать автора по каким-то мелочам и умолчать об этом. Тогда моя задача многократно усложнится». «У меня вопрос». Голос Мануэля Аптона походил на царапание гвоздем по стеклу. «Я слышал, в доме миссис Велден появился какой-то ребенок, и она даже завела кормилицу. Сам я их, правда, не видел, но источник информации человек вполне надежный. Есть ли какая-то взаимосвязь между ребенком и анонимными письмами?» Вульф нахмурился. «Ребенок?» – переспросил он. «Вы имеете в виду ребенок миссис Уэлден «Я не сказал, что это ее ребенок. Я сказал, что в ее доме появился какой-то ребенок». «Понятно. Что ж, мистер Аптон, я спрошу ее. Если взаимосвязь существует...» то кому как не миссис Уэлден об этом знать? Кстати, я просил ее, чтобы о письмах она никому не говорила ни слова, без исключений. И, судя по всему, господа, она никому из вас не проговорилась. Дело это полностью в моих руках. — Что ж, ну так и занимайтесь им дальше, — сварливо сказал Аптон и встал. По весу он уступал Вульфу более чем вдвое, но, глядя на усилия, которые он затратил, чтобы встать, вывод можно было сделать обратный. «Судя по тому, как у вас это получается, вы успешно его запорите. Лично я, Люси Велден, ничего не обязан. Если же она хочет, чтобы я сделал ей одолжение, пусть обратится ко мне сама». Он двинулся к двери, наскочив по пути на выставленный локоть Лео Бингема. В ответ Бингем другой рукой пихнул его так, что чудушный строптивец едва удержался на ногах. Учитывая, что гость прежде всего гость, а также сомневаясь, что у желчного редактора хватит силы желания, чтобы захлопнуть за собой дверь, я тоже встал, обогнал его уже в прихожей и выпроводил. Возвращаясь в кабинет, я услышал голос Джулиана Хафта. «Но прежде чем я это сделаю, я хотел бы переговорить с миссис Вэлден. Я не согласен с мистером Аптоном, что дело вы ведете, скажем, нездорово. Однако просьба ваша, согласитесь, довольно необычна». Он снова водрузил темные очки и повернулся к литагенту. «А с тобой, Уиллис, я согласен». «Анонимов жалеть не стоит. Ты, наверное, думаешь, что я чересчур осторожничаю?» «Это твое право», — пожал плечами Кинг. «К чертям права», — провозгласил Бингем. И снова сверкнул белозубой улыбкой. «А ты, Джулиан, вовсе не осторожничаешь, а просто увиливаешь от ответственности. Любой заяц по сравнению с тобой храбр как лев». Я решил, что эти люди заслужили, чтобы к ним относились терпимее. Продавцы и покупатели – для литагента и издатель – возможный клиент, тогда как для телевизионного продюсера он лишь очередной торговец. Глава 10. Передо мной на столе лежит копия отчета о финансовых затратах по делу Люси Велден. Вторая стадия расследования, посвященная проверке имен предоставленных Уиллисом Кингом, Лео Бингемом, Джулианом Хафтом и самой нашей клиенткой, продолжалась 26 дней и обошлась Люси 8674 доллара 30 центов. Помимо моего жалования, которое входит в общую сумму гонорара, а в отдельную статью не выделяется. Люси составила список из 47 имен. Хафт из 81, а Кинг из 55. Бингем всех переплюнул. В его списке числилось 106 особей женского пола. Любопытно, что в списке Хафта и Бингема попала одна из дочерей Аптона, в то время как Кинг ее не упомянул. Напротив, замужняя дочь Хафта оказалась только в списке Люси, тогда как ни один из мужчин включать ее в свой реестр не пожелал. А некая подружка Бингема про ее существование пронюхал Ори вообще не значилось ни в одном списке. Разумеется, многие имена перекрывались, однако в целом во всех списках оказалось 148 имен, которые я подразделил так. Раздел «Количество. Семейное положение». А. 57 незамужние Б 52 замужние живут с мужьями В 18 разведенные Г 11 обдавевшие Д Д 10 замужние живут с мужьями отдельно в следующей таблице я свел данные о количестве женщин в каждом из разделов которые в период с декабря прошлого года по февраль нынешнего произвели на свет детей. Раздел количества А. 1, Б. 2, В. 0, Г. 1, Д. 0. Единственная женщина с ребенком из раздела А, незамужняя, служила в агентстве Кинга и все сотрудники знали, что ее малыша на совершенно законных основаниях отдали в службу усыновления. За две недели упорных поисков Сол твердо установил. Этого ребенка и впрямь усыновили, а не подбросили в вестибюль дома Люси Велдон. Женщина из раздела Г, овдовевшая, могла иметь тайны от подруг и врагов, но только не от нас. Мужа она потеряла за два года до рождения младенца, Но ребенка сохранила у себя и скрыть этого не пыталась. Я видел малыша собственными глазами. А вот у двух женщин из раздела «Б» замужние живут с мужьями, детишек оказалось не двое, а трое. Одна произвела на свет близнецов. Все эти дети жили с родителями. Фред видел близняшек, а Ори лично убедился в существовании третьего ребенка. Помимо всех этих матерей, в интересующий нас период, полностью или частично, дома и на работе отсутствовали две девушки из раздела А, две женщины из раздела Б, две из В и одна из Г. Чтобы разыскать следы пребывания одной из них, Оре пришлось смотаться аж во французскую ривьеру, а Фред за другой дамочкой прошвырнулся в Аризону. Со времен египетских фараонов когда главный жрец выследил служку стащившего из храма сосуд с елеем, не было более четкой и гладкой сыскной операции. Все шло без сучка и без задоринки. Однажды только не в меру бдительный консьерж привело Корри, не по его вине, к коменданту дома. Да и Фреда как-то раз выставили из-за кулис в театре, но без таких пустяков в нашем деле и дня не обходится». В остальном же наша бравая команда действовала образцово. И тем не менее, 7 июля в половину третьего пополудни, когда позвонивший солдат, поставив точку в деле об усыновлении, увидев ребенка собственными глазами, операция была завершена, и мы очутились точно там же, где были 12 июня, 26 дней назад». Хотя и с небольшой разницей, кое-какие события все же произошли, хотя и без нашего участия. Во-первых, выяснилось, что после меня, не считая убийцы, с Элен Тензер общался еще один человек. В ту пятницу днем она заехала на восточную 68-ю улицу к миссис Джеймс Несбит, за которой когда-то в бытность свою сиделкой ухаживала. Миссис Несбит заявила об этом лишь две недели спустя, поскольку не хотела фигурировать свидетелем в деле об убийстве. Однако по прошествии времени в ней заговорила совесть. Окружной прокурор вроде бы пообещал сохранить ее имя в тайне, но какой-то пронырливый журналист все-таки сумел об этом разнюхать. Да здравствует свобода прессы! Хотя, по большому счету, проку от показаний миссис Несбит было не так уж много. Эллен Тензер сказала только, что нуждается в услугах юриста и попросила миссис Несбит посоветовать ей надежного адвоката. Миссис Несбит была только рада ей помочь и, позвонив знакомому адвокату, условилась о том, что он встретится с Элен Тензер. Однако та навстречу так и не явилась. Причину своего желания побеседовать с адвокатом не объяснила. На всякий случай миссис Несбит добавили в список соло хотя в течение последних десяти лет детей она не рожала. Также не было еще детей и у ее двадцатилетней летней дочери. Второе событие, куда более значимое, заключалось в том, что мы едва не лишились клиентки. 2 июля, в понедельник, Люси Волден позвонила нам в пятом часу вечера. Разумеется, по мере необходимости я старался поддерживать с ней контакт и информировать о том, как продвигается расследование. Ведь самое малое, что можно делать для клиентки, более трехсот долларов из кармана который ежедневно выбрасывается коту под хвост, так это время от времени звонить ей, либо иногда заскакивать, здороваться и говорить, что да, мол, погода стоит славная, но вот только дождичка не хватает. Как-то раз мне удалось присутствовать в доме Люси при кормлении подкидыша, однажды пообедать с ней самому, дважды отужинать, Обучить ее игре в пинокль, а ее игрой на пианино я наслаждался в общей сложности в течение шести часов. Кроме того, мы немного потанцевали с ней под музыку в столовой, не засланной коврами. Танцорка Люси была такая, что провести с ней вечер-другой в баре «Фламинго» или в дискотеке «Джилотти» было бы одно удовольствие. Однако с этим приходилось повременить, не нарушать же конспирацию. И все же, задай вы мне вопрос, стал бы я тратить столько времени и сил на клиентку, будь она косоглазой или колченогой, я бы твердо ответил «нет». 2 июля, когда зазвонил телефон, я снял трубку и не успел произнести привычную формулу «Контора Нировульфа», как голос Люси прервал меня на полусловие. «Арчи, вы можете ко мне приехать? Прямо сейчас?» «Пожалуй, да», — без колебаний заявил я. «Что-нибудь случилось?» «Ко мне приходил полицейский. Он только что ушел. Спрашивал, когда именно я обратилась к Нировульфу, интересовался ребенком. Так вы приедете?» «А что вы ему сказали?» «Да ровным счетом ничего. Я сказала, что он не имеет права совать нос в мои личные дела. Кажется, так вы мне посоветовали». «Правильно. А его фамилию вы узнали?» Он представился, но я... Словом я забыла. Может, Кремер? Кремер? Нет. Роуклив? Нет. Стеббинс? Да, похоже. Точно, он назвался Стеббинсом. Здоровенный, как шкаф, с носом, широким ртом и отчаянно старающийся держаться вежливо. Да, это он, мой любимый фараон. Не волнуйтесь. «Поиграйте на пианино, я доберусь за двадцать минут, поскольку о хвосте можно не беспокоиться». «Так мне вас ждать?» «Безусловно». Я положил трубку и позвонил по внутреннему телефону в оранжерею. Полминуты спустя в ухо ворвался родимый рык. «Да!» Звонила миссис Уэлден, К ней приходил Перли Стеббинс и расспрашивал про вас и про подкидыша. Она была анима как рыба». «Хочет, чтобы я к ней немедленно приехал, и я спешу уважить ее просьбу. Указания есть?» «Нет, проклятие!» «Да, сэр. Привести ее?» «Только в случае крайней необходимости». В трубке запищали короткие гудки. Я отправился на кухню, известить фрица, чтобы во время моего отсутствия он следил за телефоном и звонками в дверь. Спустившись с крыльца на тротуар и повернув на восток, я машинально осмотрелся по сторонам, хотя, по большому счету, мне было наплевать, увяжется за мной хвост или нет. Наверняка ведь за домом Люси Велдон установлено наблюдение. Я проделал весь путь пешком. На такси я сэкономил бы минут пять, однако мне хотелось поразмять ноги. Когда я свернул на одиннадцатую улицу и приблизился к ее дому, то снова по привычке огляделся – Хотя ни малейшей необходимости в этом не было. Фитиль уже был подожжен, и главным для нас сейчас было не подорваться самим. Я взбежал по четырем ступенькам в вестибюль, но звонить в дверь мне не понадобилось. Она была распахнута настежь, а в проеме стояла сама Люси. Не проронив ни слова, она впустила меня в дом, заперла дверь и, повернувшись ко мне спиной, направилась к лестнице. Я засеменил следом. Судя по всему, Люси напрочь позабыла о том, что в последнее время у нас установились теплые, почти сердечные отношения. Взойдя на второй этаж, она прошла в гостиную, дождалась, пока я проследовал за ней, закрыла дверь и, вперив меня пристальный взгляд, промолвила. «Он меня про Эллен Тензер спросил». Я пожал плечами. «Естественно. Ничего удивительного». «Естественно?» «Да как у вас только язык повернулся такое сказать? Да я бы никогда, ведь не обратись я в свое время к Нира Вульфу! Впрочем, вы и сами все это понимаете, Арчи!» «Обращайтесь ко мне, мистер Годвин!» Огромные серые глаза изумленно расширились. «Дело в том, — пояснил я, — что смешивать личные отношения с деловыми значит загубить и то, и другое!» Если хотите, чтобы мы оба ворковали, как голубь с голубкой, я согласен. Если желаете быть обидчивой клиенткой, бога ради, я не против. Однако обидчивые клиентки не должны называть меня Арчи. Я вовсе не обидчивая. Хорошо, тогда капризная. И не капризная. Сами ведь знаете, не обратись я к Нира Вульфу, и Эллен Тенцер осталась бы в живых. Это просто ужасно, ужасно. А теперь в полиции пронюхали и про Нира Вульфа, и про этого малыша. Наверное, мне придется рассказать им всю правду. Поэтому я и попросила вас прийти. Вы должны мне посоветовать, куда идти, к кому обратиться. К самому окружному прокурору, да? И еще я хотела просить вас пойти со мной вместе. Нет. Могу я воспользоваться вашим телефоном? Ну, конечно. А что? Зачем? Я хочу сказать мистеру Вульфу, что он отстранен от дальнейшего расследования и может… Но я вовсе не сказала, что он отстранен. Я приподнял брови. По-моему, миссис Уэлден, вы просто не в себе. Мы с вами несколько раз обсуждали и даже репетировали, как вам вести себя в случае внезапного визита полиции. И мы договорились, что будем держаться до последнего. «По вашей просьбе я объяснил вам, что такое утаивание улик и воспрепятствование следственным действиям. Мы твердо решили, что если нас припрут к стенке, то мистер Вульф сам примет решение о чистосердечном признании. Теперь, поскольку вы его опередили, я должен позвонить и предупредить его о том, что пора идти в полицию с повинной. Что же касается отстранения его от расследования то от того, что вы обзовете это как-нибудь иначе, суть дела не изменится. Хорошо, я позвоню снизу. Я повернулся, чтобы идти. Мою руку стиснули ее пальцы. Арчи! Я обернулся и терпеливо произнес. Послушайте, я ведь вовсе не валяю дурака, и если вы перетрусили, то я не собираюсь отпаивать вас коньяком и растирать вам ноги. Вместо ответа... Люси внезапно обвела мою шею руками и впилась в мои губы пылким поцелуем. В итоге, 15 или 20 минут спустя, мы сидели рядышком на диване и медленно потягивали мартини. Люси заговорила. «Что за ерунду ты мне наплел насчет смешивания личных отношений с деловыми? Я ведь уже целый месяц веду себя так, а ничего страшного не случилось» еще в первый раз когда ты ко мне пришел я предложила чтобы мы попробовали мартини друг у друга и сказала что толком и кокетничать не умею почему ты тогда не поднял меня на смех от чего же нет стоило мне только сказать что флиртует и устрицы как ты обиделась и ушла люси улыбнулась знаешь я должна кое в чем признаться прекрасно а потом я «Когда я это говорила, я на полном серьезе не собиралась с тобой флиртовать. Представляешь, какой я была дурехой?» «Нет», — решительно ответил я. «А впрочем, кто знает?» «Что?» — грозно спросила Люси и тут же рассмеялась. «Спасибо за откровенность. Хотя я и сама порой догадывалась, что могла бы быть поумнее. Например, ты только что спросил...» «Не намекнул ли этот полицейский, каким образом они узнали, что я прибегла к услугам Неравульфа? «Так вот, будь я более сообразительной, я бы, наверное, сумела выведать у него это. Как ты считаешь?» «Нет», — я покачал головой. «Только не у Перли Стеббинса. Порой он испытывает затруднения, подбирая выражения, но зато всегда прекрасно знает, о чем умалчивать». Я отпил мартиния. «Ну что ж, раз мы снова заговорили о деле, то давай расставим все точки над «и». Ты остаешься нашей клиенткой или я заблуждаюсь на сей счет?» «Остаюсь». «И ты согласна рисковать?» «Да». Она протянула мне руку, которую я мягко пожал. «С такого же пожатия три недели назад и начались наши личные отношения» тот вечер я несколько задержался у Люси, помогая ей выбрать четверых мужчин, к которым мы можем обратиться за помощью. Так вот, когда обыкновенное рукопожатие продолжается хоть на мгновение дольше положенного, это своего рода проверка. Если вы оба одновременно решаете, что с вас достаточно, прекрасно. Если женщина отнимает руку первой, то смотрите в оба. Это значит, что ее в вас что-то не устраивает. И наоборот. В первый раз мы с Люси прервали рукопожатие одновременно. И сейчас тоже. «Хорошо», — сказал я. «Должен сказать, что положение весьма щекотливое. Впрочем, ты это знаешь не хуже меня. Твоя задача, хотя и проста, но требует стойкости и присутствия духа. Ты просто должна набрать в рот воды и не отвечать ни на какие вопросы, кто бы их ни задавал. Поняла? Да». «Если тебя пригласят к окружному прокурору, ты имеешь полное право смело отклонить приглашение. «Если тебя навестит Стеббинс или кто-то иной, можешь его впустить, а можешь и не впускать. «Это неважно. Главное, ничего ему не говори, и, бога ради, не пытайся выведать хоть что-нибудь. «Что касается того, откуда легавые узнали про ребенка и про то, что ты обратилась к Неровульфу, «сейчас это не имеет никакого значения». «Думаю, что напил им Мануэль Аптон, хотя мне ровным счетом наплевать на это. Если наводчик и в самом деле он, то тебя наверняка спросят про анонимные письма. Этот вопрос для нас с Неровульфом один из самых каверзных, но он это предвидел. Соврал твоей бравой четверке, что письма покоятся в его сейфе. Если судья их затребует в официальном порядке... А Вульф ответит, что никаких анонимных писем у него нет и не было. Его могут обвинить в уничтожении вещдоков. Вот потеха будет. Не забыть бы только посмеяться. «Арчи!» «Что? Еще каких-то полтора месяца назад я жила как у Христа за пазухой. Не было этого мальчика, не было тебя. Да я же представить не могла, что со мной может случиться такое. Ты ведь понимаешь, что я хочу сказать, да?» «Да». Я взглянул на часы, залпом допил коктейль, поставил стакан на стол и встал. «Все, я потопал». «Как уже? Может, поужинаешь со мной?» «Не могу. Уже половина шестого. Пятьдесят шансов из ста, что в шесть или в начале седьмого к нам заявятся Стеббинс или инспектор Кремер. Я должен быть на месте». Люси со вздохом поднялась с дивана. «Ну что ж, значит, я буду помалкивать в тряпочку». Чуть запрокинув голову, она посмотрела на меня. «А ты приходи позже и расскажи мне о вашей встрече. благоотношения у нас с тобой деловые». Не знаю даже, что меня рассмешило. Ее слова, тон или что-то еще. Как бы то ни было, но я сначала улыбнулся, а потом прыснул. Люси тоже рассмеялась. А ведь всего полчаса назад скажи мне кто-то, что мы с Люси будем хохотать во все горло? Я бы посмотрел на него, как на сумасшедшего. Как бы то ни было, разговор наш прервался на хорошей ноте, и я ушел в приподнятом настроении. Без двух минут шесть я отомкнул дверь своим ключом, заскочил на кухню, известил фрица о своем приходе, затем прошел в кабинет. Даже самым опытным и знающим людям порой случается задавать совершенно ненужные вопросы. Не избежал этой участи и я, осведомившись у фрица, не звонил ли кто. Во-первых, он и сам, не дожидаясь вопроса, сказал бы мне об этом. А во-вторых, ни Крэмер, ни Стеббинс, за редким исключением, не утруждали себя телефонными звонками. Они просто сваливались на нас, как снег на голову. Причем почти всегда в одиннадцать утра, либо в половину третьего, когда Вульф заканчивал обедать, либо в шесть. Расписание Вульфа они давно выучили на зубок. Когда я пересекал порог кабинета, послышалось жужжание спускающегося лифта. Вскоре появился Вульф. Обычно он направляется прямиком к своему письменному столу, устраивается в кресле и лишь потом спрашивает, голосом или глазами. Но на сей раз он остановился посреди кабинета и рыкнул. «Но...» «Бывает и хуже», — ответил я. «Все складывается так, как мы и ожидали. Ожидать удара и получить его — совсем не одно и то же». Она слегка струхнула. Нужно было подбодрить ее, заверить, что вам и море по колено. И, судя по всему, мне это удалось. Она уразумела, почему не должна отвечать на вопросы. «Перли поинтересовался, не была ли она знакома с Эллен Тензер. Похоже, нам остается только твердо стоять на своем». «Да...» Он протопал к книжным полкам и принялся разглядывать корешки. «Мое сердце уже давно не замирало при виде Вульфа, запрокидывающего голову, чтобы обозреть верхние полки. Решив снять книгу, до которой нельзя было дотянуться, он просто приставлял к полкам лестницу». Ловко, как заправский моряк карабкался по ней, а потом столь же уверенно слезал вниз. При этом не только ни разу не свалился, но и лестница даже не качалась. Однако на сей раз совершать восхождение он не стал, а переключившись на огромный глобус, начал медленно его вращать. Должно быть, высматривал место, где скрывалась беспутная мамаша, подкинувшая Люси малыша либо подыскивая себе подходящее убежище на случай бегства от полиции. Настало время ужинать, а незваные гости нас так и не посетили. Два раза нам звонили по телефону, но не из полиции. Сначала позвонил Сол, который вычеркнул из списка еще два имени, а потом Орри. Он тоже избавился от одной возможной кандидатуры, и в его списке остались всего две фамилии. Фред был в Аризоне, мы почти исчерпали свои ресурсы. Когда, покончив с клубникой, Вульф вытер губы салфеткой и отодвинул стул, я встал из-за стола и сказал «Кофе пейте без меня. После ужина они заявляются лишь в случае крайней необходимости, а у меня в некотором роде свидание». Вульф хмыкнул, потом спросил «Я могу с тобой связаться?» «Да, по телефону миссис Уэлдон." Номер найдете на ее визитке». Вульф пристально посмотрел на меня. «Опять наплел короба. По твоим словам, ты ее подбодрил и заверил, что мне море по колено. Может, она все еще паникует?» «Нет, сэр. Она полна решимости пройти этот путь до конца, но попросила, чтобы после разговора с вами я пришел и доложился». Вульф хмыкнул. «Вы, конечно, правы, но ведь она знает вас не так хорошо, как я. Да и вы ее мало знаете». С этими словами я бросил салфетку на стол и был таков. Глава одиннадцатая Кремер пришел к нам во вторник, 3 июля, за полчаса до полудня. Когда в дверь позвонили, я разговаривал по телефону. «Так, личный треп, ничего существенного». Еще в мае я принял приглашение провести пять выходных дней, заканчивающиеся праздником 4 июля, у одного своего приятеля в Вестчестере. Из-за затянувшихся поисков пропавшей мамаши мне пришлось отказаться от приглашения. И вот теперь мой приятель перезвонил, чтобы сообщить, что если я все-таки соблаговолю заехать хотя бы в день праздника то для меня заготовлена коробка с петардами и шутихами с игрушечной пушкой в придачу. Так вот, когда в дверь позвонили, я ответил приятелю. «Я бы с удовольствием приехал, тем более, что праздничный фейерверк – моя слабость, но на крыльце уже дожидается инспектор полиции, а может, сержант. Как бы то ни было, не исключено, что в ближайшую ночь я проведу в каталажке. Так что до встречи в зале суда». Не успел я положить трубку, как позвонили снова, требовательно и нетерпеливо. Я прошмыгнул в прихожую, взглянул в прозрачное с нашей стороны стекло и, вернувшись в кабинет, известил Вульфа о приходе Кремера. В ответ Вульф лишь стиснул губы поплотнее. Тогда я снова вышел в прихожую, отомкнул дверь, распахнул ее всю ширь и провозгласил «Рад вас видеть, инспектор!» Мистер Вульф слегка серчал на вас. Он со вчерашнего дня ждет вашего прихода. Большая часть моей речи пропала впустую, ибо адресовать ее мне пришлось уже широкой спине Кремера, который, не слушая меня, прогромыхал по коридору и свернул в кабинет. Мне ничего не оставалось, как проследовать за ним. Инспектор избавился от старой фетровой шляпы, которую носил, не снимаясь зимой и летом, в дождь и стужу плюхнулся в красное кожаное кресло, неспешно водрузил шляпу на этажерку и вперил грозный взгляд в Вульфа. Вульф испепелил его в ответ. Так они пялились друг на друга без малого секунд десять. Нет, они не в гляделки играли, но скорее собирались силами. Первым нарушил молчание Кремер. «Двадцать три дня прошло», — сказал он хриплым голосом. Это меня поразило. Обычно Вульфу требовалось минут десять, чтобы заставить инспектора хрипеть. Да и его крупная, круглая, как блин, физиономия была сегодня багровее обычного. Впрочем, это можно было списать и на июльскую жару. «Двадцать пять», — поправил Вульф. «Эллен Тензер убили вечером восьмого июня». «Двадцать три дня с тех пор, как я был здесь последний раз», напомнил инспектор, устраиваясь поудобнее. «В чем дело? Вы зашли в тупик?» «Да, сэр». «Черта с два!» — выпалил Кремер. «Я вам не верю! Что или кто тому причиной?» Уголок рта Вульфа вздернулся на одну восьмую дюйма. «Я не в состоянии ответить на этот вопрос, не раскрыв сути проводимого мною расследования». «Знаю, поэтому и хочу послушать», — Вульф покачал головой. «Видите ли, мистер Кремер, за эти двадцать три дня мне не удалось продвинуться вперед ни на дюйм и сказать вам, «Мне нечего. И вы рассчитываете, что я в это поверю?» – презрительно фыркнул Кремер. «Не тот вы человек, что три недели топчется на одном месте. Вам известно имя убийцы Элен Тензер?» «На этот вопрос я могу ответить. Нет, не верю. А есть у вас сейчас еще клиент, помимо миссис Велдон? И на этот вопрос я вам отвечу «нет». Тогда я однозначно уверен, что вам известно, кто убил Эллен Тензер. Очевидно, что существует взаимосвязь между ее смертью и тем делом, распутать которое вы подрядились для вдовы Велдона. Не буду перечислять все факты. Пуговицы Энтензер, детский комбинезон, ребенок, который жил в доме Эллен Тензер, ребенок, появившийся затем в доме миссис Велден, поездка Гудвина в Мэйхопек для встречи с Эллен Тензер и ее последующий внезапный отъезд. Не отрицаете же вы очевидную связь между приездом Гудвина к Элен и ее смертью? Нет, но и подтвердить не могу. Кстати, как и вы. И чушь собачья! Кремер окончательно охрип. Кумекать вы умеете не хуже моего. Согласен, доказательств у вас пока нет, но вы намерены их раздобыть. «Не знаю, с какой целью вас подрядила миссис Вэлден, Надаю голову на отсечение. Вы твердо намерены изобличить убийцу, если только не окажется, что Эллен Тензер умертвила ваша клиентка». «Конечно, на самом деле я вовсе так не думаю, потому что в таком случае вы бы уже наверняка с ней порвали». Если хотите, могу сказать, почему я уверен, что вам известно имя настоящего убийцы. Будьте любезны. Прежде всего, я абсолютно убежден, что вы хотели бы это знать. Верно? Допустим. Хорошо. Вы без зазрения совести транжирите денежки, миссис Велден. Я бы сказал, на ветер их пускаете. Пензер и Даркин с Кэтером безостановочно трудятся все эти три недели. К вам они приезжают каждый день, причем иногда даже не по одному разу. И я прекрасно вижу, чем они занимаются, как, между прочим, и Гудвин. Но они абсолютно не интересуются Эллен Тензер. Ни один из них не ездил в Мэйхопэк, не встречался с миссис Несбит или Сэм Тензер, не копался в прошлом Эллен Тензер, не расспрашивал ее соседей или знакомых и не обращался за сведениями к моим людям. То есть, ни Гудвин, ни другие ваши сыщики ни малейшего интереса к ней не проявляют. Между тем... «Вы хотели бы знать, кто ее убил? А раз так, значит это вам уже известно!» «Гениальное умозаключение!» — проворчал Вульф. «Хотя и умозрительное. Настоятельно советую вам выкинуть его из головы. Даю вам свое честное слово, что не имею ни малейшего представления о том...» То убил Эллен Тензер?» Кремер уставился на него с нескрываемым подозрением. «Даете слово?» «Да, сэр». На этом прение можно было прекращать. Кремер по собственному опыту знал цену честного слова Вульфа. Тяжело вздохнув, он спросил, «Тогда чем, черт побери, занимаются Пензер, Даркин и Кеттер?» «Да еще и Гудвин!» Бульф помотал головой. «Нет, сэр, так дело не пойдет. Вы совсем недавно сказали, что знаете, чем все они не занимаются. Они не вторгаются в вашу водчину. Они не суют нос в расследование убийства, которое проводит ваше подразделение». И мы с мистером Гудвином тоже держимся от него в стороне. Кремер метнул на меня свирепый взгляд. Тебя, между прочим, под залог выпустили. Я кивнул. Кому как не вам знать об этом. Прошлую ночь ты провел в доме миссис Велден. Точнее, эту ночь. Я приподнял одну бровь. «В вашем заявлении две неточности. Во-первых, это неправда. Во-вторых, даже окажись оно правдивым. Какое отношение это имеет к расследуемому вами убийству?» «Когда ты ушал от нее?» «А я и не уходил. Я до сих пор там». Пальцы Крема разжались в кулаки. Салашай Годвин». Ты же знаешь, что я должен полагаться на рапорты своих людей. Агент, который дежурил с восьми вечера до двух ночи, утверждает, что в дом ты вошел в двадцать пять минут десятого, после чего не выходил. По словам парня, который вел наблюдение следующим до восьми утра, ты тоже не выходил. Я хочу знать, кто из них тебя упустил». Котором часу ты ушел?» «Не зря, значит, я ломал голову, тщетно пытаясь понять, что вам у нас понадобилось», – произнес я. «А ведь сразу догадался, что вас вовсе не убийство интересует». «За собственными парнями, значит, шпионите». «Ну и прекрасно. Так вот, без четверти два мы с миссис Велден были немного навеселе и вышли на улицу, чтобы поплясать на тротуаре. Лето, знаете ли, ночь». Все располагает к танцам на улице. В четверть третьего миссис Уэлден вернулась к себе, а я отправился во свояси. Вот они меня и упустили. А кроме того... Кончай этот балаган, враль отпетый, оборвал меня Кремер. Затем он медленно приподнял руку и ущипнул себя за нос. Взглянул на Ульфа. Вытащил из кармана сигару, уставился на нее, точно видел впервые, размял ее ладонями, засунул в рот и стиснул ее зубами. «Один мой звонок в Олбане!» — процедил он. «И вас обоих лишат лицензий!» — Вульф кивнул. «Несомненно!» «Но вы упрямы, как стадо слов!» — Кремер вынул изо рта сигару. Сами ведь прекрасно знаете, что мне ничего не стоит оставить вас без лицензии. Могу также арестовать вас обоих, как важных свидетелей. Один неверный шаг, и на вас заведут уголовное дело. Он шумно вздохнул. Но вы настолько упрямы и толстокожи, что втолковывать вам очевидные истины пустая трата времени. «Очень разумно», — одобрил Вульф. «Да, вдобавок у вас есть клиентка, миссис Ричард Вэлден. И мало того, что вы с Гудвином утаиваете важные улики, так вы еще и ее надоумили». «Это она вам сказала?» «Это и так ясно. Не прикидывайтесь. Она ваша клиентка». И ни на какие наши вопросы не отвечает. Ее вызывали к окружному прокурору, а она отказалась прийти. Придется мне самому за нее взяться. Не боитесь навлечь на себя неприятности. Как-никак, она известная гражданка и уважаемая налогоплательщица. Мы знаем, что ей многое известно. Если бы не пуговица на детском комбинезоне, разве поехал бы Гудвин Кэлен Тензер? А в комбинезон этот был одет тот самый подкидыш, которого сейчас воспитывает в своем доме миссис Велдон. Из этого вытекает, вы же сказали, что миссис Велдон на ваши вопросы не отвечает. Про подкидыша она рассказала по меньшей мере двоим своим знакомым. Нам она про мальчика не говорила, это верно. Но если совесть у нее чиста, а в голове есть хоть капля здравого смысла, она должна нам все рассказать, в том числе про причину, которая побудила ее обратиться к вам, а также про то, что вам удалось выяснить». Не думаю, что вы так низко пали, чтобы похитить этого ребенка. Тем более, что адвокат миссис Уэлдон официально оформил для нее временное опекунство. Однако, я готов дать голову на отсечение, что примерно до двадцатого мая именно этот мальчик жил в доме Эллен Тензер. Мы обнаружили там еще два комбинезона, совершенно идентичных тому, который показал Гудвин Энтензер, с точно такими же пуговицами из конского волоса. Будь они трижды прокляты. Мне его проклятия показались не вполне уместными, но потом я сообразил. Возможно, Креммер тоже успел пообщаться с Николасом Лассефом, Между тем инспектор продолжил, «Я должен знать все, что известно миссис Велден про этого малыша, а также все, что известно вам. От ее адвоката и врача сам окружной прокурор не сумел ничего добиться, но они, разумеется, вправе не разглашать сведения своей клиентки». Иное дело, кормилица, горничная и кухарка, они никакими обетами молчания не повязаны, но тем не менее все словно воды в рот набрали. Кормилица уверяет, что знает о ребенке всего ничего, что он мужского пола вполне здоровый и ему отроду месяцев пять-семь, и еще нам известно что миссис Велден не его мать. Ни в декабре, ни в январе она детей не рожала. Я уже дал вам слово, напомнил Вульф, что не имею ни малейшего представления о том, кто убил Элен Тензер. Ага, я слышал. А теперь даю слово, что знаю о ребенке, «О его родителях и о том, кто подбросил его мисс Уэлдон, не больше вашего». «Я вам не верю». «Вздор. Вы не можете не верить. Вы прекрасно знаете, что означает мое честное слово». Кремер обжег его свирепым взглядом. «Тогда что же, черт побери, вы знаете?» «Для чего наняла вас миссис Велдон? Почему вы так долго скрывали, что работаете на нее? Почему посоветовали ей держать язык на привязи?» «Ее приход ко мне содержался по ее просьбе в тайне от окружающих. Или вы считаете, что у врачей и адвокатов даже не самых достойных представителей своей профессии, есть право хранить молчание обо всем, что связано с клиентом, а у меня нет? Миссис Велден законов не приступала, никаких предосудительных поступков не совершала, и ей неизвестны какие-либо деяния» о которых она обязана сообщать. Кроме того, она... Для чего она вас наняла? Вульф кивнул. Вот тут-то собака и зарыта. Расскажи я вам это во всех подробностях, или расскажи вам это сама миссис Велден. Она тут же сделается мишенью для прессы а дело получит нежелательную огласку. Ребенок, которого подбросили в вестибюль ее дома, был завернут в одеяло, а к одеялу обычной булавкой было пришпилено послание на листке бумаги. Изготовлено оно было с помощью стандартного набора детских резиновых штампов. Следовательно, что в нем было написано? Не перебивайте. Следовательно, ценность этой бумаги, как возможной улики, равна нулю. И тем не менее, именно эта записка побудила миссис Уэлдон обратиться ко мне. Но она не поможет. «Где эта бумажка?» «Но если бы я раскрыл вам ее содержание, дело получило бы ненужную для моей клиентки огласку, и тогда...» «Где эта бумажка?» «Вы перебили меня четыре раза подряд, мистер Кремер, прорычал Вульф. «Мое терпение не беспредельно». Разумеется, вы клятвенно заверите, что не допустите того, чтобы содержание записки опубликовали в прессе. Однако от вас тут не все зависит. Безусловно, миссис Несбит тоже обещали, что ее имя не просочится в прессу. Однако вышло иначе. Так что содержание записки... Я раскрыть не могу. Я хотел также добавить, что она не поможет вам найти убийцу. В настоящее время, когда вам удалось выйти на мою клиентку за исключением одной малозначимой мелочи, вы знаете об этом деле столько же, сколько и я. А причина, побудившая миссис Велдон обратиться ко мне, совершенно очевидна. Я должен отыскать мать этого мальчика. Этим и только этим занимались в течение последних трех недель мистер Гудвин, мистер Пензер, мистер Даркин и мистер Кеттер. Вы спросили, зашел ли я в тупик? Да, скажу больше. Я полностью исчерпал свои возможности. Конец пятой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал,